Дева Мария откала пурпур, когда муж Иосиф покинул ее, а мать Юефея тоже занималась вышиванием, когда муж покинул ее. Согласно христианской традиции, лукаво объявленной потом историками апокрифической, Деве Марии по жребию выпала соткать новую завесу из пурпура для Иерусалимского храма. Смотри «Протоевангелие Иакова», 10, и «Евангелие Псевдо-Матфея», книга Рождения благодатной Марии и детстве Спасителя, 8. Например, в «Протоевангелии Иакова» сказано, «И сказал первосвященник, «Соберите чистых дев из рода Давидова, и ввели девиц в храм Господень». И сказал первосвященник, «Бросьте жребий, что кому прясть? Золото и амиант, и лен, и гиацинт, и багрянец, и настоящий пурпур». И выпали, Мария, настоящий пурпур и багрянец, и, взяв их, она вернулась в свой дом. И после благовещения продолжала прясть Примечание автора. Возвратилась домой, поставила кувшин, и, взяв пурпур, -пур, стала прясть его. 307, страница 212, 213. Следует ожидать, что этот факт отразился и в китайском рассказе о матери Юэфэя. Наш прогноз оправдывается. В самой первой главе сказания о Юэфэе сообщается, «Госпожа Юэ с соседками занималась вышиванием». Продавала свое рукоделие и этим зарабатывала на жизнь. Один. Подчеркнем, что этот параллелизм усиливается следующим обстоятельством. Дева Мария стала ткать пурпур в то время, как Иосиф, ее муж, покинул ее, как сообщает протоевангелие Иакова. Перед тем, как Марии выпал жребий ткать, сообщается. И сказал Иосиф Марии.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 Мать Юэфэя занималась вышиванием тогда, когда ее мужа рядом с ней уже не было. Он якобы погиб. Вывод. В обеих версиях мать младенца занимается ткачеством, когда ее мужа рядом с ней уже нет.